Глава 27. Стажёр. Товарищ капитан Юнкер Нестеров прибыл в ваше распоряжение для прохождения стажировки, бросив руку к брезу фуражки, чётко доложил Виктор. Товарищ капитан, юнкер Оршинов прибыл в ваше распоряжение для прохождения стажировки. Второй другу представился Роман. Товарищ капитан, юнкер Игнатов прибыл в ваше распоряжение для прохождения стажировки. Не отставал от них Максим. При распределении по подразделениям в штабе корпуса было как-то безразницы, кто из какого взвода. Раскидывали стажёров исходя из необходимости. Не сказать, что их появлению были сильно рады. Лишняя головная боль и ответственность. Но и пользу из этого извлекли. К примеру, появилась возможность отправить в полагающийся отпуск сразу десяток механиков-водителей. В других батальонах счастье улыбнулось тем же командирам танков. После первого курса юнкеры проходили стажировку в качестве механиков-водителей, обучаясь как вождению техники, так и уходу за ней. На втором уже стажировались в качестве наводчиков, третий в качестве командира танка. После зимней сессии на четвертом курсе уже как взводные. Каковы, а, Валентин Николаевич? Орлы? Потрясая рукой вместо ответного приветствия, обратился ротник к своему заму в звании ипоручика. Да орлы, орлы, Тимофей Лукич. Хмыкнув, согласился тот. Ну чего вы тянетесь как на училищном плацу? Вольно, братцы юнкера. Поднимаясь со складного стула, с радушной улыбкой произнес командир роты и протянул руку. Дело с Тимофеем Лукич и тут же уточнил, разумеется, вне строя. Так точно, лихо ответил Оршинов и первым пожал руку. Роман Глебович. Данила твой брат? Да. Вот и ладно, значит, определю тебя в другой взвод, а то разведёте мне тут понебратство. Виктор Антипович представился по новоинестеров. Максим Сильвестрович. В нос и до гонку произнёс Игнатов. Парку Валентин Николаевич в свою очередь представился замком роты. Тем временем Белов вызвал Дневального и приказал позвать старшину. Не самому же ему устраивать прибывших. Впрочем, тут ничего хитрого, всего-то установить ещё одну палатку. Батальон, как и большинство частей второго корпуса, сейчас находился в летних лагерях. 15 мая на дворе уже достаточно тепло, чтобы киснуть в гарнизонах. Ну, что скажешь? Вновь обратился ротный к своему заму. Да просто всё. Нестерова в первый взвод, Аршинова во второй, Игнатова в третий, а там уже взводные сами решат, куда кого пристроить. Согласен. Так, братья, а ну-ка, суть свою покажите. Ого, удивился он, взглянув на показатели Нестерова. Валентин, ты глянь сюда, позабыв об официозе, обратился Белов к Топоркову. Да, впечатляет. Чуть не вдвое больше, чем у товарищей. Ступень шестая. Возрождение. Одно. Опыт ноль и сто двадцать восемь тысяч. Свободный опыт сорок четыре тысячи триста шестьдесят восемь. Избыточный опыт ноль. Очки надбавок ноль. Сила один и три. Ловкость один и три. Выносливость один и три. Интеллект один и четыре. Харизма один сорок два. Умения сорок три. Я так понимаю, это за восемь месяцев? предположил ротный. Перед присягой весь имевшийся свободный опыт вогнал в умения, подтвердил Виктор. А этот чего же копишь? Да мне и тот не следовало расходовать. Считай в холостую слил. Я же уже с шестой ступени юсупи поступал. Брал кредиты, добирал надбавки, догадался ротный. Добирал, вздохнул Виктор. Только мне их еще добирать и добирать, чтобы обменять следующее очко понадобится пятьдесят шесть тысяч. К тебе угораздило, покачал головой капитан Белов. Ну, если сам понимаешь, куда в лес, уже хорошо. Безпроцентный кредит тебе, конечно, выдадут, только покачал головой топарков. Ну а что тут сказать? По окончании училища он должен иметь показатели харизмы в одну целую пять десятых. То есть ему необходимо раздобыть еще как минимум восемь очков надбавок. Если речь об обмене, то потребуется 504 тысячи опыта, а это очень серьезно. На чем зарабатываешь ты хоть? Поинтересовался Белов. Стрельба. Я из охотников. Белку в глаз не в глаз, а в голову беру без труда. А уж если оптика, так и подавно. А в училище, где охотишься? В училище как раз особо не поохотиться. Если бы отходил в тайге полный сезон, то не меньше ста тысяч набил бы. Это ты его волнительное время еще и на стрельбу терял. А что делать? Да и не все время, а только пару часов. И по кому стрелял? Так по воронам на городской свалке. С ними еще и патроны заработать можно. Знатный наводчик, по дежу с тебя получится. Но для начала должен выйти хороший механик-водитель. А у тебя там всего-то сто девяносто два очка. Не порядок. Так подтяну еще, своим ходом к концу стажировки накатаю. Старшие курсники рассказывали, что с опытом в лагерях проблем нет, катаются здесь часто. Мне и избыток нужно копить, а как первую ступень мехвода закрою, так сразу пойдет прогресс на шестую ступень слути. Тридцать две тысячи пока в потолок не упрется, много. Рано или поздно все одно к этому придешь. Доверить тебе машину без первой ступени я не могу, а с опытом. Не переживай, возможность мы тебе предоставим. Дальше всё будет в твоих руках. Так что давай, вкладывайся прямо сейчас, причём не в ноль, а с запасом, хотя бы в пару очков. Есть, вздохнув, ответил Виктор. Вообще-то его предупреждали, что финтить ушами в войсках не получится. Отношение у офицеров к юнкерам традиционно положительное. Сами когда-то носили юнкерские погоны. А потому для них это приятные воспоминания о беззаботной молодости. Но в то же время они отвечают как за их подготовку, так и за здоровье. Аптечка может решить далеко не все проблемы. Кстати, всем юнкерам выдали по одинарному артефакту в компактном исполнении. По размерам не больше пачки папирос. Правда, куда увесистей. 900 г не хухры-мухры. Привязать его к себе оказалось делом простым. Тут всего-то и потребовалось воспользоваться иглой, что идет в комплекте в держателе под крышкой, уколоть палец и приложить к небольшому окошку. Все. Теперь аптечкой может воспользоваться либо владелец по своему усмотрению, либо кто другой для спасения конкретного владельца. Получено 1810 опыта к умению механик-водитель. 2000 из 2000. Получена новая ступень умения механик-водитель 1. ноль из четырех тысяч. Получено два опыта куминию механик водитель один. два из четырех тысяч. Получено два опыта. два из ста двадцати восьми тысяч. Свободный опыт сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь. Ну вот и прогресс ступени суть издвинулся с мертвой точки. Правда данное обстоятельство Виктора не радовало. Если раньше опыт уходил в избыточный. И неизменно конвертировался в свободный, то теперь эта лавочка закрылась. "Товарищ капитан, фельдфебель Осипов по вашему приказанию прибыл", войдя в палатку, доложил старшина. "Фёдор Иванович, вот видишь, у нас временное пополнение, надо бы разместить. Сделаем в лучшем виде", тарищ капитан. "Товарищи юнкеры, передаю вас в надёжные руки нашего старшины". Выйдя из палатки, подхватили свои вещи и пошли следом за старшиной. Лет 30, уже взрослый дядька. В отличие от танкистов, у которых существовали жёсткие ограничения по росту, Осипов был высок, атлетического сложения. Но оно и понятное, ему ведь нет нужды ездить в железе. Его задача обеспечить быт роты и снять эту головную боль с командира. Как не было подобных ограничений и для остальных солдат, унтеров и офицеров из вспомогательных служб. Танки, несущиеся по полю боя, вздымая за собой столбы пыли и обрушивающие смертоносный огонь на головы врага, это, конечно, замечательно, но для того, чтобы они были способны выполнить боевую задачу, трудится больше трети от штатной численности батальона. Так-то. Я гляжу у вас оружейный чехол, заметил старшина, обращаясь к Виктору. Охотник, хорошо стреляю. В училище свободного времени не так много. Надеюсь, тут будет получше. А мне опыт нужен до да зарезу. Не скажу, что времени у вас тут будет много. Ну да, побольше, чем в училище. Только на кого вы тут охотиться будете? Это я промолчу о том, что сезон не охотничий, а у нас с этим строго. А село поблизости есть? В свою очередь поинтересовался Виктор. Пять километров? Махнув рукой на восток, подтвердил старшина. Вот и ладно. Есть у меня одна задумка. Но она не выгорит. Стрельбище все равно имеется. Блавство с этим карабином, товарищ Йонкер. Патронов вам тут, конечно, отсыплют от души, но мой вам совет: не майтесь дурьёй, а отправляйтесь прямиком на стрельбище. Так оно и проще и вернее. Согласен. Но если выгорит моя задумка, то у меня каждый выстрел будет приносить не 6 очков, а 10, и даже 14, а там и больше. И Фёдор Иванович, прекращайте нам выкать. Мы пока не офицеры. А вот тут, ребятки, зарубите себе на носу. На ты, конечно, можно, но обязательно по имени и отчеству. Армия – это в первую очередь дисциплина и субординация. Понятно, что вы будете мехводами, да только не простыми. Запомните это. Это моя палатка. Вещи пока оставьте здесь. Не беспокойтесь, тут никто не тронет. С головой дружат. Вещевые и продовольственные аттестаты уже сдали в штаб. Сдали, подтвердил Аршинов, показывая выданные взамен квитанции. А, ну тогда пока ставят палатку, мы по складам пройдёмся. А там я вас и в взводном передам. Уже к обеду они получили всё необходимое, включая пистолеты ПГ-16 и пистолеты-пулемёты ППБГ-15, полагающиеся им по штату. Виктору куда больше устроила бы винтовка, но тут уж ничего не поделать. Ну и где ты тут чертяка? Вошёл в палатку подпоручик, сильно смахивающий на Оршинова. Хм. Или скорее Ромка походил на вошедшего. Все же тот постарше будет. Данила обнял брата, познакомился с Виктором и Максимом, переговорили, составили друг о друге первые впечатления. Ни на что больше времени попросту не оставалось. На построение перед приемом пищи Янкиров представили личному составу и закрепили за боевыми машинами, объявив, что их механики и водители могут сразу после обеда бежать в штаб и оформлять документы на отпуск. Счастливцами это было воспринято с восторгом. Хоть янкираи занимали должности рядовых, будучи в подчинении своих командиров машин, находились они на особом положении, а потому и обедали за офицерским столом, а не сличным составом. Кроме того, они имели возможность проводить свободное время в офицерском собрании батальона. Офицеров насчитывалось двадцать семь из ста восемьдесят девяти человек штатной численности. Такой рот войск, что тут ещё сказать. К слову, у лётчиков этот перевес куда значительней. Руслан, протянув руку, представился унтер, командир танка, к которому приписали Нестерова. Они как раз вышли из столовой, и экипаж решил воспользоваться личным временем, чтобы познакомиться со своим мехводом поближе. Виктор Антипович, пожимая руку, ответил Виктор. И давай сразу определимся на берегу. Я не против, чтобы ко мне обращались на ты, но тогда уж по имени и отчеству. В машине можно коротко по званию, опуская приставку товарищ. Знаешь, стало быть себе цену. Хмыкнул лунтер. На вид лет двадцать пять, невысокий крепыш, однозначно сверхсрочно служащий по первому контракту. Они заключаются на пять лет и в течение этого времени ни о каком создании семьи не может быть речи. Только при повторном сверхсроке есть вариант жениться и получить комнату в семейном общежитии. Вообще, если бы армия делала ставку только на призывников, то при таком населении ни о каких полноценных вооруженных силах не могло бы быть и речи. Я в друзья не набиваюсь, пожал плечами Виктор. Ну как скажешь, мунтерофицер Кузмин Руслан Демьянович, можешь обращаться по званию командир или по имени и отчеству. Принял Руслан Демьянович. Заряжающий, Володя, можно без отчества, протянул руку рядовой. Парень лет 20, этот однозначно по призе его, невысокого роста, худощавого сложения и подвижный как ртуть. Впрочем, заряжающему в ТР-3 именно таким и нужно быть. Места в этой машине немного, потому и экипаж из трёх человек. Впрочем, во второй модели их и вовсе было двое. И командиру самому приходилось отрабатывать, кроме своих обязанностей, еще и за заряжающего. После построения пойдем знакомиться с машиной, поглядим, чему вас там в училище научили. Подвел итог короткому знакомству унтер, отвесив легкий подзатыльник жизнерадостному Владимиру. Как и ожидалось, машиной оказался танк рейдовый третьей модели, троечка, как его называли в войсках. Правда, навешано на него очень даже современное вооружение. Двери реактивные установки с бортов башни и миортирки под дымовые гранаты придавали танку особенно грозный вид. На точно таких же машинах юнкеры осваивали азы в училище. Правда, практики было у них не так много, как хотелось бы. Боевую подготовку приходилось совмещать с изучением множества других дисциплин. Они ведь должны были получить высшее образование. Вот и получалось, что практические навыки по большей части нарабатывались на высковых стажировках. Только сегодня обнаружили, что нужно поменять подшипники на третьем катке. Так что приступай, Виктор Антипович. Завтра опять выезжаем в поле, будем тебя обкатывать. Машина, сам понимаешь, должна быть в полном порядке. Подведя Виктора к танку, распорядился Кузьмин. А где штатный механик-водитель? Мне бы принять машину, произнёс Нестеров. Можешь принимать у меня, но для начала устрани неисправность. Вопросы? Вопросов нет. Тогда приступай. Есть, коротко ответил Виктор. Перспектива в одиночку поменять подшипники его ничуть не расстроила. А в том, что Ситников ему не помощник, никаких сомнений, так как его командира задачил чисткой и проверкой всего вооружения, а также пополнением боекомплекта. И вообще не помешает прибраться внутри. Понятно. Чего ж там? Виктор отложил в сторону новенькую полевую сумку, прихватил её с собой, чтобы составить акт, как оно и полагалось. Но, похоже, придётся для начала показать, что знает с какого конца браться за гаечный ключ. А то, что он не принял машину, это проблема командира. По идее, он вообще её сейчас может раскурочить и сказать, что так и было. Шутка. Провёл ревизию инструментальных ящиков. Ничего так. Толковый тут мехвод. Все чисто, аккуратно и на своих местах. Инструмент не просто в наличии, но даже со сбытом. Вооружился нужным ключом и подступился к ленивцу. Ослабил стопорный болт, провернул ленивец, уменьшая натяжение гусеницы. Это не Т-1, пехотный танк первой модели, принятый на вооружение в тридцать втором году. Тут траки узкие и легкие, настолько, что и самому с ними управляться вполне по силам. Впрочем, снимать их Виктор не собирался, незачем. Вместо этого вооружился парой досок и приподнял гусеницу, получив некоторое пространство для манёвра. Потом поднял домкратом цапфу и нужный каток. Открутил крышку, вывернул гайку и сдёрнул колесо. Увесистый, не вестово, ну и он не худосочный подросток. К тому же коэффициент силы ему в помощь. Всё, как учили на занятиях по устройству и обслуживанию танков. М-да. На определённом моменте стопорное кольцо заднего подшипника на учебной машине в классе соскальзывало само, стоило только надставить зубило и легонько стукнуть молотком. Тут этот номер не прошёл. Выбить его не получится по двум причинам. Во-первых, не позволит сам подшипник, находящийся с той стороны. Во-вторых, места между кольцом и бортом машины не так уж и много. Попробовал воспользоваться ломом как рычагом. Провозился битый час, но кольцо осталось непоколебимым. Не сдвинулось со своего места ни на миллиметр, да и его он всякий раз соскальзывал. Намучился так, что сил никаких. Здравия желаю. Не зная, какое звание у хозяина слесарной мастерской, нейтрально поздоровался Виктор. "О, как? Ну, здорово, юнкер", откликнулся мужчина под 30, однозначно сверхсрочник. "Виктор Антипович", произнёс Нестеров. Что, вздернул бровь с лесор. Я говорю либо по имени и отчеству, либо тогда уж товарищ Юнкер. Из дворян будем, из казаков. Батя с детства учил уважать как себя, так и окружающих. Ясно. Но в таком разе и вы ко мне, товарищ старший мунтер офицер. Прошу прощения, из-за комбинезона не смог рассмотреть ваше звание. Да, тяжелый случай. И так с чем пожаловали, товарищ Юнкер. Мне бы съемник какой, чтобы сорвать с цапфы стопорное кольцо подшипника. Впервые я о таком слышу. Может, в училище у вас что-то такое и есть? Но мы в войсках обходимся без этих изысков. Виктор поначалу растерялся, но ведь не может же быть, чтобы подобные проблемы не возникала. Их учебный танк разбирают по два раза на дню, и неудивительно, что и гайки, и болты там раскручиваются пальцами. Но тут-то техника активно используется. Одной из двух, либо они и впрямь как-то обходятся своими силами, либо есть какие-то свои уловки. Ну и как быть? Виктор повёл взглядом вокруг будки передвижной слесарной мастерской. Товарищ старший унтер-офицер, а это металлом или так хранятся запасные части? Указав на кучу железа, поинтересовался Виктор. "Хвам", подтвердил слесарь. "Разрешите воспользоваться". Да не вопрос, заинтересованно приподняв бровь, широким жестом разрешил Унтер. Виктор перебирал железо, что-то там прикидывал, наконец взял палицы от трака в ПТ-1 и парочку от ТР-3. Звено трака от него же. А есть вариант воспользоваться газо- и электросваркой. Для чего? Чтобы изготовить инструмент для снятия стопорного кольца. Да, приосанившись на распев произнёс Унтер. А что вас удивляет? Да всё, слегка разведя руками, произнёс он и тут же окликнул сварщика, как раз искрившего неподалёку электросваркой. Прохарь! Чего? задрав маску, откликнулся тот. Помоги товарищу Юнкеру со сваркой. Нам тут одну приспособу нужно сделать. Срочно! Да вот прямо сейчас. Давай. Сомнительно, что слесарь старался, чтобы помочь Юнкеру. Тот ему скорее не понравился, но больно уж было интересно, что у него получится. А вернее, хотелось как можно скорее увидеть, как этот заносчивый псинчик ошибется. Малый палец приварили к большому, потом на большой надели трак от ТР-3, благо диаметр был одинаковым, и с другого конца приварили второй короткий палец. Затем разогрели конец с помощью газовой горелки, расплющили и загнули, сделав короткий крюк. Ну и вот работку, чтобы опять закалить сталь. Унтер не утерпел и пошел следом за Виктором. Благо идти было недалеко, да даже если и нет, любопытный же. Ну и желание оказаться в первых рядах, когда Юнкер сядет в лужу, сыграло свою роль. Виктор подцепил крючком кольцо и начал бить траком скользящим по пальцу в обратную сторону. Несколько ударов и кольцо немного сдвинулось. Переместил зацеп по окружности и попробовал снова. И опять сместил и вновь. Не прошло и 2 минут, как стопорное кольцо соскочило, а там получилось извлечь и подшипник. "О как!" удивился Унтер. "Ещё бы. В вами изобретено новое изделие. Как вы желаете его назвать?" Вы назвали изделие "Обратный молоток". Получено 5000 опыта к умению Слесарь 3. Пять тысяч из двухсот пятидесяти шести тысяч. Получена одно очко надбавок. Всего одно. Получена пять тысяч опыта. Пять тысяч два из ста двадцати восьми тысяч. Получена двести пятьдесят свободного опыта. Всего сорок две тысячи восемьсот восемь. Интересное приспособа. Беря инструмент в руки, произнёс Унтер. настолько, что и эфир не обошёл стороной. Улыбнувшись, произнёс Виктор: "Да ну. Есть такое дело. Я его назвал обратным молотком. Это потому, что он назад бьёт". "Ну да. Правильное название. Только куда его ещё приспособить?" "Да куда угодно. Вместо пальца на конце наварить втулку с резьбой, на которую прикручивать разные насадки. Ну, к примеру, вилку, чтобы выдёргивать. Да хоть же гвозди или ещё чего можно дёргать". Или керн, чтобы пробивать отверстия в тонком металле, зубило. Да, стал бы ты говорить с тебя Виктором Антиповичем величать. Так и есть. Ну а я Богдан Павлович Виноградов. Ты вот что. На будущее ерундой не майся. Тут просто все. Смачиваешь ветошь в соляре, обматываешь кольцо и поджигаешь. Всего лишь на пару минут. Оно тоньше, чем цапфа, нагревается быстрее и расширяется. Потом легонько надавил и лови его. Презlichem насадить с то же малость прогрей, металлу ничего не станет, зато и корячцы не придётся. Но твой молоточек мне нравится. Я уже вижу, где его ещё можно приспособить. И да, если чего опять удумаешь, подходи, не стесняйся. Непременно учту, Богдан Павлович, вгоняя полученное очко надбавок в харизму, заверил Виктор. Он и впрямь собирался воспользоваться такой возможностью, но мало ли, что ему ещё в голову придёт. Хорошие отношения в ремонтном отделении совсем не повредят. И вообще, на ближайший месяц он мне ходит, человек, которому по определению придется много возиться с железом.